Они там свой журнал издают, пусть напечатают. «Как ты думаешь, Данечка?» Лазовский советовал смотреть в корень. «Ну что там генеалогия? Наука для узкого круга рафинированных гурманов, которые уже облопались историей. Лучше передать пушкинистам, хотя бы такому знатоку Пушкина, как Мадзалевский. Вот и пусть он там ковыряется». Я слышал, ты вчера опять чего-то пиликал на своем гварнере. Пробовал. Плохо. Отвык, огрубел. Плазовский нервно поигрывал шнурком нурком пенсне, как балованная женщина играет на груди ниткой драгоценного жемчука. Сережа, ты способен верно оценивать события? Ну? Я ведь, ты знаешь, не Коперанг Стэмман который открыл для себя Вагнера или Чайковского из хрипящей трубы граммофона. Но все все-таки я, твой кузен, хочу дать родственный совет. Ну, оставь виолончель на берегу. Почему? Сам не немаленький, нетрудно догадаться, чем эта возня с крейсерами Камимуры для нас может закончиться. Чем, дурак? Когда-нибудь врежут Рюрику под ватер-линию, вот тогда и заиграешь на виолончели нечто бравурное». Сергей Николаевич подумал и даже обозлился. Нет, если что и случится, так будет хоть кого обнять на прощание. Вот обниму Гварнери и прощай музыка. Да и стоит ли бить по отсекам водяную тревогу раньше времени? Не забывай, что все русские люди неисправимые фаталисты. Из всех худших вариантов мы надеемся, что нам выпадет самый лучший. Спокойной ночи, Даня. Рюрик качнула волна. Он встрогнул, словно человек в дремоте. Жалобно звякнули в его клюзах якорные цепи, на которых с вечера устроились ночевать громадные крабы. Рюрик снова притих, будто засыпая. В его железных артериях тихо пульсировала остывающая кровь технических масел и пара. Крейсер спал. И спали люди этого крейсера. Владивосток, истомленный жарищи, жил обыденной тыловой жизнью. Обыватели постепенно привыкли к мысли, что война бушует где-то далеко, их она не коснется. Все так же катили на дутых шинах извозчики, дерущие по червонцу из конца в конец. На улицах бойко торговали цветами и мороженым, дамы выписывали туалеты из Парижа, богачи... Вылокали в шато де Флер все шампанское и перешли на брау -Дюрсо. В китайских ловчонках на Семеновском рынке шевелились, как черви трипанги, похожие на нажившие вдруг сигары. В фешенебельных магазинах не переводились товары из Шанхая и Гонконга. Китайские купцы убеждали покупателей не скупиться. «Моя давала продавать далам осень десоба». Вестник Владивостока скорбел об падении нравственности почтенных отцов семейств, которые в дни войны обрели вторую молодость, а нашествие столичных этуалей дурно влияло на юных гимназисток. Под заглавием «Человек-молния» газеты оповещали о том, что владелец женского хора некто Пузырев бежал из Владивостока, похитив кассу. Многие из его хористок остались на бабах, но зато в интересном положении. Жарко, душно. Окна в городе отворены настежь. Духовые оркестры напоминали о войне песню о варяге, уже тогда ставшей народной песней. В руках матросов яростно ухали сверкающие трубы геликонов, бились звеня шибящие медью тарелки, а барабаны выстукивали тревожную дробь.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 Англия сверхбдительно сторожила проливы мира, тряслась над своим Гибралтаром, не позволяла туркам пропускать через Босфор и Дарданеллы боевые суда Черноморского флота. Однако наши Смоленск и Петербург миновали турецкие проливы под коммерческим флагом, а в Красном море они подняли боевые стяги, укрепив на палубах пушки, до этого спрятанные в трюмах. 1 июля они арестовали британский сухогруз «Малакка», доставлявший в Японию ценный стратегический груз, взрывчатые вещества, листы броневой стали и прочее. Арестовав еще три английских корабля, добровольцы отправили их в русские порты. Никто еще не предвидел последствий этой войны рейдеров, которую столь отважно объявила Россия. Телеграфный кабель агентства «Рейтер», опутавший мир, казалось, скоро лопнут от обилия информации, которая с берегов Тихого океана изверглась на головы читателей, как нечистоты из труб канализации. Лондон был главным цензором Европы. Именно там кастрировали правду о событиях в мире, отсекая в телеграммах «Справедливое о России», подчеркивая все порочащее Россию. Почему в других государствах, черпавших информацию агентства Рейтер, отношение к русскому народу становилось все хуже и хуже, а отношение к японцам улучшалось?